Глава двенадцатая «Крыса!» — заорал Джесси. «Слизи кусок! Он теперь будет изучать нас в своё удовольствие!» Ави помогла мне подняться на ноги, но я с трудом выдержал ее взгляд. Сел на камень у воды, чувствуя себя обессиленным. Я так устал. Надоело быть подопытным. Воображать мир, где все живут, имеют друзей, влюбляются, навещают семьи, кроме меня. «Нет сил руководить собственным существованием, словно какой-то менеджер среднего звена». «Не могу поверить!» — продолжал кричать Джейси. «Просто не могу! Эй, Гози, ты в порядке?» Она покачала головой. «Нет, это ужасно. Где мои перчатки?» Судмедэксперт порылась в карманах. «Ага», — сказал Джейси. «Но послушай, тут же нет людей, верно? Так что никаких микробов». «За исключением того, что мы на самом деле не на пляже!» — отрезала она. «Мы на вонючем складе, рядом со столом, на котором стоят целых шесть коробок из-под китайской еды. Я, в конце концов, случайно какой-нибудь из них прикоснусь!» «Так что же нам делать?» — Ави посмотрела на Джейси. «На меня-то не гляди!» — проворчал он. «Я умею только палить в людей и отпускать умные остроты!» «Умоляю!» — сказала Айви. «Нет в них ничего умного!» Я вхватил голову руками, глядя на накатывающуюся волну и чувствуя, как подступает мигрень. «Мне кажется, Стиву не здоровится», заметила Айви. «Возможно, нам придется разбираться с самим, Нгози, идеи». «Ну, там на песке есть следы», сказала она. «Возможно, это один из тех квестов, про которые говорили технари». Волна накатывала, слегка сдвигала песок, А потом затихало. Когда прилив сменится отливом, все это снова унесет прочь. А потом по новой. Тысячи маленьких версий Сизифа будут трудиться до тех пор, пока песок не сотрется окончательно. Стив, сказала Айви, шагнув ко мне, мы пойдем по этим следам. Вернемся через минуту. С тобой все будет в порядке. Я не ответил. Просто оставайся здесь. Хорошо. Аспекты ушли. Часть меня заметила, что они ведут себя немного странно. Они почти никогда не покидали меня, а теперь отправились на разведку. Может быть, — думал я, — может быть, они рады возможности реально взаимодействовать с миром. Здесь все фальшивое, так что, может, для них так лучше. Или... А вдруг Кайл собирается что-то с ними сделать, чтобы доказать, что он может оставить меня здесь в одиночестве. Как долго он будет держать меня здесь? А как долго сможет продержать?» Сильная рука схватила меня за плечо. Я подпрыгнул, обернулся и увидел Луа, стоявшего позади. «Луа! Он ведь исчез из особняка, превратившись в кошмар!» Я закричал и спрыгнул с камня, вырвался из его хватки и упал в волны прибоя. С плеском поднялся на ноги, насквозь промокший, держа телефон, с чего вдруг я так и не понял, словно это было оружие. Лишь в тот момент я понял, что что-то не так. Луа не был похож на кошмар. У него не было ни мертвых глаз, ни осунувшегося лица. Он выглядел как обычно. «Извини, босс! Не хотел подкрадываться к тебе!» Массивный саманец скрестил руки на груди. На нём были джинсы и фланелевая рубашка с закатанными рукавами. Он осмотрел небо, потом лес, потом камень, на котором я сидел. «Безлюдный остров! Из всех мест, куда тебя могло занести?» «Это... это не по-настоящему». «Что именно?» — спросил он, а затем усмехнулся. Луа никогда не смеялся громко, но я никогда не видел, чтобы он сердился. На самом деле, мне было трудно представить его в виде кошмара, каким стал Армандо. «По крайней мере, они воспользовались всеми клише», — сказал он. «Бухта прямо как в каком-то дурацком диснеевском мультике. Даже с мачтой затонувшего корабля, а? Ага. Барабаны-то земцев звучат на заднем плане. Таинственные следы на песке. Хочешь поспорить, что если мы начнем копать, то найдем где-нибудь на этом пляже сундук с сокровищами?» Саманец направился к лесу. «Ладно, давай вытащим тебя отсюда». «Куда?» — спросил я поспешив за ним по пляжу. «Как?» «Раньше они намекали, что не могут воссоздать больше, чем небольшое пространство», — сказал Луа. «Как максимум здание. Поэтому я думаю, что если мы отправим тебя по воде подальше от острова, то все развалится». Он начал дергать лианы, свисающие из дерева. «Луа, откуда ты знаешь, что они говорили раньше? Тебя там не было». «Я знаю тоже, что и ты, босс». «И ты знаешь то, что знаю я». Все не так устроено». «Почему?» «Потому что», — огрызнулся я, «потому что правила позволяют мне оставаться в здравом уме. Так Сандра придумала?» Луа хмыкнул. «И что с ней стало в итоге?» Он опустился на колени, скручивая лианы, чтобы получить веревку покрепче, а затем обернул ею конец небольшого поваленного дерева. «Луа, ты нарушаешь правила. Я не брал тебя на это задание». Мой аспект продолжал накручивать лианы на стул, прикрепляя его к другому дереву, которое вытащил из подлеска. Босс, — мягко сказал он, — научись отличать реальность от выдумки. Мне пришлось отступить назад. Это было похоже на то, что говорил Армандо. Я потянулся за палкой, чтобы использовать ее как оружие, но она застряла в кустах. Луа стал слегка прозрачным, как будто его там не было. — Кажется... — проговорил он. — Мы все разными способами пытаемся заставить тебя посмотреть правде в глаза. Армандо всегда был немного не в своем уме. Его решение оказалось безумным. Я посмотрел в ту сторону, куда ушли остальные. Я действительно не хотел оставаться наедине с возможным кошмаром. — Не ищи их, — сказал Ло. Их втягивают в симуляцию, понимаешь. Они поддались. Он дёрнул бревно И вытащил из подрезка готовый катамаран, сделанный из бревен Эльан. Не лучшее, что я когда-либо создавал, но неплохо, учитывая все обстоятельства. Я разинул рот. Это было серьезное нарушение правил. Здесь правило это ты, босс. Он все еще был видел мне насквозь, и у меня создалось отчетливое впечатление, что в его очертаниях, как будто он был окном, проступает бетонный пол. Несколько столов с компьютерами. Голоса. Он встал и ходит. Мозг перестал подавлять движение, даже когда мы ему приказываем это что-то новенькое. Как показания? Интересно. Совсем не такие, как у Сандры, и совсем не такие, как тогда, когда он вломился в дом. Эти показания означают, что он добавляет аспекты в симуляцию. Программа должна иметь возможность взаимодействовать с ними, как мы взаимодействовали с аспектами Сандры. «Я мог бы тут жить», — сказал я Луа. «Мог бы позволить им создать мою реальность, а сам бы просто подыгрывал». «Разве ты не этим занимаешься?» Он улыбнулся, затем повернулся и помахал трём аспектам, которые шли обратно по пляжу. С гордым видом указал на лодку. «Луа», — проговорил я, — «что все это значит? Почему это происходит со мной? Как мне остановить это?» «Думаешь, я знаю». «Я тут кем ты меня сделал. Парень, который может вытащить тебя с острова. В конце концов, мы все просто пытаемся помочь». Саманец пристроился позади лодки, навалился на нее всем телом и потащил по песку к воде. Джейси и Айви взялись помогать. Ангози пожаловалась, что в морской воде полно животных. Наконец она взобралась на борт. Джейси и Айви присоединились к ней, а Лоа был готов столкнуть лодку в воду. Он указал мне на последнее место в катамаране. Я шагнул в теплую воду. «Они могут просто засунуть меня в другой виртуальный мир, если я выберусь из этого». «Нет», — возразил Луа, — «ты сможешь видеть сквозь виртуальность». «Это безумие», — сказал я. «Я даже в моей собственной спальне не понимаю, что реально». «А вот скажи мне, босс, кто сильнее? Парень, который никогда не ходит в спортзал». Или парень, который в жиме лёжа, попытался, пусть и неудачно, превзойти свой вчерашний рекорд? Он подтолкнул меня к лодке, делаясь еще более прозрачным, чем раньше. Я сел, а потом понял, что там всего четыре места. «Ты не пойдешь? «Теперь я должен остаться здесь», — сказал Луа, толкая лодку. «Нарушил слишком много правил. Но обо мне не беспокойся. Я себе дневную работу нашел. Саманец подмигнул. — В колл-центре одной страховой компании. — Скучное занятие. Нормальное такое занятие. Он столкнул нас в воду и помахал рукой, когда мы взялись за весла и начали грести. Я смотрел, как он исчезает, и готовился к тому ощущению, с которым от меня отрывали знания, информацию. Однако на этот раз все больше походило на постепенное затухание, погружение в сон. Через каких-то 20 футов от маленького залива симуляция закончилась только что мы гребли а в следующую секунду уже стояли в четвером на складе я поднял руку и вытер слезы из глаз это было ужасно пожаловался джерри технарь сидевший за компьютером он не пошел ни по одному из квестовых путей он только что сломал эту штуку тон на тяжелой работы спущенная в канализацию вторила ему женщина с хвостиком «Это аспекты», — заявил Кайл. «Они позволяют ему жольничать. Нам придется их убрать. Без них он будет беспомощен». «Нет», — торопливо сказал я. «Послушайте, я...» «Не волнуйся, Стив», — сказал Кайл. «На самом деле они не люди. Никаких потерь. Сценарий мафии, Джерри». Комната вспыхнула белым, и мы оказались в старинном казино, рядом с вращающимся колесом рулетки. В дверь ворвался мужчина. Громило Саламандр здесь!» — закричал он. «Ему хватило ума!» Снаружи кто-то начал стрелять, и незнакомец упал пронзенный пулями. В комнату хлынули какие-то люди и начали палить без разбора во всех подряд.